в историю его народа, изберечь ее, исследовать ее смысл, показать ее деятелей как примеры предостережения, вот для чего он предназначен. И он доволен. Доволен ли? Возвышенные и безрассудные слова царя Саули доказывают, что нет? Ему почти пятьдесят, но желанного бесстрастия он все еще не обрел.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 В Иосифе последних лет, ведущем тихую, уединенную жизнь, ничего не осталось от прежнего Иосифа, пылкого, деятельного. Написанные им строки об угрюмой отваге царя Саула захватывают, и ревнители грядущего дня прочли бы их с восторгом. Но, увы, именно этого им делать нельзя. Им следует растить в себе не восторженность, а благоразумие, лукавое долготерпение. Они должны покориться и во второй раз уже не поднимать столь безрассудное оружие против Рима. Почему именно сегодня из-под его пера вылились эти возвышенные и проклятые строки о царе Сауле? Иосиф знал, почему еще когда писал их. Не хотел знать, но сейчас уже не может скрывать свое знание от самого себя. И все потому, что вчера он встретил Павла, своего шестнадцатилетнего сына от разведенной жены. Иосиф не пожелал заметить этой встречи, не захотел себе признаться, что молодой человек, проехавший мимо него верхом, это его Павел. Он приказал себе не оборачиваться, не смотреть мальчику вслед, но сердце его дрогнуло, и он понял, это Павел. Суст сидящего в полумраке человека срывается Тихий стон. Как он в свое время боролся за своего сына Павла, полуеврея, сына гречанки. Такое тяжелое бремя вины взял на свои плечи ради него. А мальчик уничтожил в себе все, что Иосиф с такой благоговейной настойчивостью старался вложить в него. И теперь сын испытывает к нему отцу-еврею только презрение. Иосиф вспоминает о том страшном часе, когда ему пришлось пройти под игом победителей. Подарка Тита. Он вспоминает, как перед ним тогда на какую-то долю секунды мелькнуло лицо его сына Павла. Среди многих тысяч злобно-насмешливых лиц, замеченных им в тот мрачный час, оно одно навсегда запомнилось, ему словно врезалось в сердце. Смугло-бледное, худощавое, враждебное лицо его сына. И только воспоминание об этом лице Только потребность защитить себя от этого лица водила его пером, когда он писал те строки о еврейском царе Сауле. Ведь как легко, увы, пойти в бой, даже, наверное, и гибель. Как это легко в сравнении с тем, что тогда взял на себя Иосиф. Разве не сгораешь со стыда? Не разрывается сердце, если приходится... Выказывать восхищение перед дерзким победителем только потому, что подобное самоуничижение — единственная услуга, какую ты еще в силах оказать своему народу. Позднее, через сто, через тысячи лет, это поймут. Однако нынче, девятого кислева, 3847 году от сотворения мира, для него слабое утешение, что когда-нибудь какие-то далекие потомки... Будут восхищаться им. Его слух не влавливает от звука будущей славы. В его душе живо только воспоминания о вопле сотен тысяч глоток, негодяй, предатель, пес, и надо всем беззвучный и все же заглушающий их голос его сына Павла. «Мой отец, этот негодяй, мой отец». «Этот пес!» Именно потому, что Иосиф хотел защититься от этого голоса, он и написал о мрачной отваге Саула Писать эти строки было сладостно и возвышало душу. И было сладостно и возвышало душу бездумно отдаваться увлекающему тебя мужеству. Но адски трудно и тягостно оставаться глухим, Противиться искушению, ничего не слышать, кроме спокойного, вовсе не увлекающего голоса разума. Вот он сидит, еще не старый человек в сумеречной комнате, где свет от масляной лампы озаряет только письменный стол. И этого человека переполняют несвершенные деяния, которых он жаждет а столь превозносимые им спокойствие и тишина, здесь, среди шумного блистательного Рима, буквально не вмещающего такого обилия деяний, это спокойствие и эта тишина, искусственные, судорожные, а не обман. Все в нем изболелось и истомилось от жадного честолюбия и потребности действовать.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 А вы, говорят, иногда принимаете у себя людей сомнительной благонадежности. Разве нельзя видеться с людьми, возразил Восев, если они имеют римское гражданство и никогда не были на подозрении у начальства? Нет, почему же? Можно, отозвался Юс, скривив тонкие губы. Но в мирные времена. А сейчас нужно получше смотреть, с кем говоришь. И думать не только о том, обвиняли ли его когда-нибудь или нет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 Теперь он обосновался в Риме, торговал земельными участками, вел дела по всей империи. Но в Иудеи еще и сейчас ревнители дня живо помнили его деятельность во время войны. Третьим был Юст из Тевериады. И, наконец, Клавдий Регин, министр финансов, рожденный матерью еврейкой, никогда не скрывавший своего сочувствия евреям, издатель Иосифа, не раз выручавший его в трудные минуты.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 «Он и сегодня не пожелал считаться с присутствием слуг, подававших кушанье». «Да», — ответил он Иоанну Гисхальскому, — «воинственности у нашего Д.Д.Д. нет». «Д.Д.Д.» называли императора по трем начальным буквам его имени и титула. «Доминус Асдеус деус — «владыка и бог домициан». «Но, к сожалению, он считает, что триумфальное деяние Юпитера ему весьма к лицу»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 Существуют, например, далеко не безызвестные уважаемому Гаю Барцарону ревнители грядущего дня. А эти ревнители, — поддержал его в своей обычной сухой манере Юст, — могли бы, вы сослаться на многое, сказанное верховным богословом Гамалиилом, главой университета и коллегии в Ямнии, признанным вождем всего еврейства. При всей своей умеренности, — продолжал Юст, — Гамалиил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 «Требуется известное мужество. «Однако я, может быть, все же набрался бы смелости «и похлопотал бы у императора о деле, что предложил сейчас наш Гай Барцарон. «Но не думаете ли вы, что Д.Д.Д., «если он решится отказаться от двойной Драхмы, «потребует за это какое-нибудь чудовищное возмещение?»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 Иосиф извлек рукописи из своего рукава и стал читать. «Что ж, манифест впечатляющий», — сказал Юст, когда Иосиф кончил. И кроме Иосифа никто не расслышал насмешки в замечании Юста. «На ревните оно впечатление не произведет», — сказал Иоанн. «Да, их ничто не удержит», — согласился Юст.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 Затем точно увял и уныло добавил. «И потом что-то мы должны сделать, хотя бы ради нас самих? Разве вы не изведетесь, если будете сидеть в сторонке и смотреть, как другие спешат навстречу своей гибели?» Юста вспомнилось, как он тогда, перед войной и в самом ее начале, тщетно предостерегал своих соотечественников. «И в этот раз предостережения будут тщетно, он знал заранее». Если пройдет еще двадцать лет и повторится то же самое, и он опять решится предостерегать, это будет только глазом выпиющего в пустыне. Он был в этом глубоко убежден. Я считаю, — настаивал он, — что нам следует поставить свои подписи под этим обращением и подумать, кому еще предложить его для подписи. Скорбная горячность этого, обычно столь сдержанного человека, захватила и других. Правда, мебельщик Гай Барцарон Смущенно промямлил. «Мне кажется, дело не в количестве подписей, а в том, чтобы подписи были авторитетными для молодежи в Иудее. Какой, например, толк, если под манифестом будет стоять подпись старого мебельщика?» «Может быть, толк и небольшой», — отозвался Юст и досада, едва два сквозила в его тоне. «Но для того, чтобы остальным подписавшимся ничто не угрожало, на документе должны быть подписи лиц, стоящих в подозрений. «Это верно», — согласился Клавдий Регин и совсем загнал в тупик испуганного борца Рона. «Людям нашего министра полиции Нарбана везде мерещится подвохи. Если к ним в руки попадет манифест, они заявят, что подписавшиеся знали о какой-то подозрительной возне в Иудее. Чем меньше сомнений будут вызывать подписи под манифестом, тем меньше будет опасность для каждого в отдельности». «Перестаньте упираться, Барцарон», — заметил Иоанн Гисхальский и погладил бородку. «Подписать вам все-таки придется». Затем стали обсуждать, как доставить воззвание в Иудею. Сейчас, зимой, с нею не было регулярного сообщения по морю. Существовали и другие опасности. Документ можно было доверить только очень надежному человеку. «Право, не знаю», — возразил снова Гай Барцарон. «Стоит ли выгода, которую мы в лучшем случае получим от этого послания, того огромного риска, которому мы подвергнем себя и свою общину? Кто бы сейчас зимою, когда так трудно путешествовать, не поехал в Иудею, он должен будет привести важные причины, иначе чиновники непременно в чем-нибудь заподозрят его». «Вы все об одном, мой Гай Барцарон, не отставал от него хитвец Иоангис А я вот знаю человека, у которого есть весьма важные причины, чтобы ехать сейчас в Иудею. Причины эти будут понятны и римским чиновникам. Война, безусловно, вызовет в Иудее падение цен на землю. Значит, неплохо, что среди нас есть торговец землей. А именно я. У моей фирмы там большие участки. И она, уверенная в быстрой победе легионов, пожелает воспользоваться конъюнктурой, Я округлить свои владения. Разве это не основательная причина? Я пошлю в Иудею своего агента, Гриона. Он толковый малый. Доверьте мне послание. Оно будет в надежных руках. Присутствующие начали подписываться. В конце концов, и Гай Барцарон неуверенно поставил свою подпись под осифовым манифестом. А через три дня... Они с удивлением узнали, что не Гарион отбыл в Иудею, а сам Иоанн Гесхальский. Иосиф поднялся по лестнице в комнаты, в которых жила Мара с детьми. Лестница была тесная, неудобная. Весь его дом был тесный, неудобный, полный заковулков. Еще тогда, когда Домициан выселил его из красивого здания, предоставленного ему для жилья прежним императором,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 Но в самой глубине души он испытывал неловкость, даже какое-то чувство вины за то, что держит Мару здесь, в Риме. «Бедная земля Израиля», — подхватил он вздох Мары. И закончил. «Зима — это будет полна тревог». За ужином перед своей женой Дорион и пасынком Павлом Анни Бас, военный министр Домициана, давал себе волю. При этих двух он может говорить откровенно. А присутствие учителя Павла Грека Финея — это не помеха. Ведь Финея — отпущенник и в счет не идет. Конечно, и отношения Анни с женой и пасынком, как невелика его близость с ними, не оставались безоблачными. У него бывало такое ощущение, словно Дорион, несмотря на его головокружительную карьеру, считает его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 При всех обстоятельствах надо быть готовыми к тому, что отдельные восточные провинции, которые едва терпят господство Рима, зашевелятся, например, Сирия, и особенно Иудея, так до конца и незамеренные. Едва Ани все это разъяснил, как равнодушие Дорион он исчезла. Она давно ничего не слышала об Иосифе, человеке, который больше всех определил ее судьбу. Ведь восстание в Иудее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 Он был рад, что решился оставить полотины и уехать сюда. Ему нравился этот по-зимнему мглистый ландшафт. Вчера были получены подробные депеши с Данайской границы. Вторжение Даков имело худшие последствия, чем он предполагал. Теперь уже нельзя было называть это пограничными инцидентами. Разгоралась настоящая война. Он прижал вздернутую вверх губу к нижней.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 Фильдфебель, Веспасиан и Тит никогда бы не смогли оценить идеи этого Фронтина. И уж, конечно, не осуществили бы их. Жаль, что нельзя взять с собой Фронтина на Дунай и сделать его верховным главнокомандующим. Это противоречило бы его Домициана принципам. Нельзя никого слишком возвышать. Нельзя давать повод к высокомерию. Боги не любят высокомерия. Бог Домициан не любит высокомерия.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 Фантазия слишком легко увлекает его. В вопросах управления он методичен до педантизма. Его потянуло к письменному столу. Надо кое-что записать, привести в порядок. Насилки. бросает он через плечо. И карлик визгливо подхватывает его распоряжение и передает дальше. Насилки. Император возвращается во дворец. Расстояние немалое. Сначала дорога идет между олив, посаженных террасами затем через Платановую аллею, затем мимо теплиц, клумб, крытых галерей, павильонов, беседок, гротов, водоемов и водометов всякого рода. Парк велик и красив. Император его очень любит. Но сегодня ему не до парка. «Быстрей!» — властно подгоняет он носильщиков. Домицаану не терпится поскорее сесть за письменный стол. Наконец он добирается до своего кабинета, приказывает его не беспокоить, забирает дверь, и вот он один. Он злобно усмехается, вспоминает все дурацкие сплетни по поводу того, что он якобы вытворяет, когда проводит в уединении целые дни. Он будто бы насаживает мух на булавки, отрезает лапки лягушкам и тому подобное. Император принимается за работу. Аккуратно, пункт за пунктом, записывает он все, что намерен выжать из Сената под предлогом войны. Прежде всего он, наконец-то, осуществит свой давно лелеемый план, заставит облечь его пожизненно властью цензора. Ведь цензура — это и верховный надзор над государственными расходами, правом и нравами, и контроль над Сенатом, а также полномочия исключать из этой корпорации неугодных ему лиц. До сих пор он брал на себя эти обязанности только каждый второй год. Сейчас, в начале войны, которая неизвестно, сколько продлится, Сенаторы едва ли откажут ему в упрощении его власти. Он уважает обычай. Он, конечно, и не думает изменять конституцию, предусматривающую разделение власти между императором и сенатом. Он не намерен упразднять это мудрое деление. Он только хочет сам контролировать корпорацию и соправительницу. Война дает и желанную возможность внести больше строгости в законы о добрых нравах. Нелепые, высокомерные, Строптивые аристократ из его сената опять будут издеваться над тем, что он запрещает другим малейший проступок, себе же разрешает любой каприз, любой порок. Болваны. На него возложена судьбой миссия защищать железной рукой римскую дисциплину и римские нравы. Но откуда ему, Богу, знать людские пороки, чтобы за них карать, если сам он время от времени не будет сходить к людям, подобно Юпитеру? Тщательно формулирует он намеченные предписания и законы, нумерует, уточняет, добросовестно подыскивает обоснования для каждой статьи. Затем переходит к самой приятной части своей работы — к составлению списка. Список этот невелик, но чреват последствиями. В Сенате сидят примерно 90 господ, которые не скрывают, что они его враги. Они смотрят на него свысока, эти господа возводящие свой род к временам основания Рима и еще дальше, к разрушению Трои. Они обзывают его выскочкой. Если его прадед держал откупную контору, дед тоже еще не был ничем знаменит. Они воображают, что и он, да Митсан, не способен понять, в чем истинная сущность римлянина. Но он им покажет, кто истинный римлянин. Правнук мелкого банкира или потомки троянских героев. Имена этих девяти десятков ему известны. Девяносто большое число. Столько он не сможет внести в свой список, к сожалению. Лишь немногих из этих неприятных господ удастся устранить за время его отсутствия. Нет, он будет осторожен. Он враг всякой поспешности. Но кое-кого, семерых, шестерых, ну, скажем, хотя бы пятерых, все же можно будет внести. А мысль о том, что когда он вернется, они уже не будут больше мозолить ему глаза, согреет ему сердце вдали от Рима. И все-таки он записал, пока предварительно, целый ряд имен. Потом принялся вычеркивать. Эта задача оказалась не из легких. И порой, выбрасывая чье-нибудь ненавистное имя, он горестно вздыхал. Но он добросовестный правитель. Он хочет, чтобы в его окончательных оценках им руководили не симпатии и антипатии, а только государственные соображения. Тщательно обдумывает он, насколько опасен тот или другой сенатор, чье устранение привлечет больше внимания и чье конфискованное имущество принесет большей пользы казне. И только если чаши весов стоят ровно, решает его личная антипатия.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 Жаль также, что императора не может сохранить в своем списке Эли, у которого он некогда отнял супругу, луцию, ставшую теперь его императрицей. Этот Эли имел обыкновение называть его неначе как фузан, из-за того, что у него до начинает расти живот, еще из-за того, что он не всегда чисто выговаривает букву П. Ладно. Пусть Эли еще некоторое время зовет его Фузаном.